Глава тридцать шестая Саломея с замиранием сердца смотрела на неровные кольца островов, лазурными лужицами растекшиеся по синей глади Индийского океана. Все эти годы она старательно избегала Мальдивские Атоллы, куда угодно только не сюда. Разве мало в мире мест, где можно отдохнуть? Поймала себя на мысли, что в третий раз видит Мальдивы из иллюминатора самолета. И каждый прошлый раз ее душа находилась в полном раздраже, но то, что творилось там сейчас, не поддавалось никакому описанию. Несколько раз Саломея прорывалась развернуть самолет и сбежать на другой конец земного шара, но стоило глянуть на Даньку, свернувшегося клубком и мирно спящего у нее на коленях, как воинственный пол тут же улетучивался. Её маленький сын так обрадовался её решению, пять раз переспросил, правда ли, что они летят в гости к Никите, а потом выстукивал Елагину сообщение в вайбере, что у неё просто духу не хватило бы сейчас ему солгать, а пришлось бы. Соломес вздохнула и уткнулась лбом в бежевую обивку салона, продолжая смотреть в иллюминатор. Её раздирали совершенно противоречивые чувства. Вадим перед вылетом щедро высеял в ее душу зерна сомнения. За время полета те проклюнулись, дали буйные всходы и принесли неплохой урожай. Тебе не приходило в голову, что твой Елагин давно знает, кто ты и кто такой Даниэль? – спрашивал Вадик, заводя все сильнее. Ты без контроля доверяла мальчику, что мешало ему тайно сделать тест на отцовство, или ты думаешь, он слепой? Дальше он обвинит тебя в инсценировке собственной смерти, потом через суд восстановит ваш брак, отберет у тебя сына и деньги. Если начнешь отпираться, будто ничего не знаешь, запрет в психушку. Саломея внимательно слушала, а Вадим продолжал: или он задумал соблазнить тебя, а потом каким-то образом подставить. Как? Поинтересовалась Саломея, поражаясь безграничной фантазии человека, чью любовь Четно заставляло себя принять целых 8 лет. Да как угодно, скрытые камеры, видео или фото. Ты хочешь, чтобы твоё лицо без повязки появилось в сети? А я что, в самом деле такая безобразная? Зачем ты меня провоцируешь, Сальма? Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду, поморщился Вадим. Просто твой Елагин. Ты сам говорил, что за деньги можно решить всё. Вот и решай, оборвала его Сальма. Ят вернулась. Давай понять, что разговор окончен. Но сомнения уже цвели буйным цветом. Что если правда, Никита всё знает? Тогда его тяга к ребёнку понятна и обоснована. А вот напротив их дальнейших взаимоотношений вполне можно поставить жирный вопросительный знак или крест. Вот только Даньку жалко до слёз. И не только его, а и того малыша, которого так просила у неё. Никита. Впрочем, если Вадим прав, и Елагин лишь манипулирует ею, никакого малыша не будет. И Соломеев вдруг стало так жаль, что даже слёзы выступили. Она ведь успела нарисовать эту кудрявую, темноволосую девочку с голубыми, как у всех Елагиных, глазами. Госпожа фон Россель, мы снижаемся. Заглянула в салон бортпроводница. Соломея со вздохом кивнула девушке, изтермашила спящего сына. Данька щурился и крутился в нём, держась за её руку. И Соломея понимала, кого он выглядывает. Елагин не замедлил явиться. "Даниэль, Данька!" От знакомого голоса её даже качнуло. Сын выдернул ладошку и остановился, в нерешительности поглядывая то на мать, то на Никиту. Но тот широко расставил руки. И Данил помчался на встречу, а потом прыгнул ему на шею. И у Соломии внутри запищал тревожный мычачок. Знает, явно знает. Не может не знать. Но не любит так чужих детей. А Никита прямо светился от счастья, при этом на неё даже не смотрел. "Ну привет, мой хороший". Наконец-то изволил заметить Соломию. При этом взгляд у него был несколько сконфуженный. Она сдержанно поздоровалась. Елагин что-то пробормотал ничленораздельное. Наверное, поделился, как он рад её видеть. Как рад, так и поделился. А потом переключился на сына, и его взгляд снова лучился теплом. Он поднял Даньку вверх. Ты так летел? Признавайся, или ещё выше? Сын радостно махал руками. А Соломею охватила самая настоящая паника. Ведь Вадим прав. Но зачем тогда нужно было тащить их сюда, когда расправиться с ней гораздо удобнее в родном городе? Тем временем Никита всё же решил продемонстрировать воспитание и хорошие манеры. Как долетели, Данька хорошо переносит самолёт. Он подошёл ближе, сажая с себя мальчика. Тот тут же прилип к руке, не сводя с Никиты влюблённого взгляда. Сейчас он был так похож на отца, что Соломея только заморгала. Она бы не поверила, что так может быть, если бы не видела собственными глазами. Он летает чуть ли не с рождения. Постаралась не выдать волнения, но, кажется, получалось плохо. Только всё время спит. А ты? На неё в упор смотрели глаза, цвет которых был одного оттенка с простилающимся до горизонта океаном. Как будто Елагин сам был выходцем из океанских глубин. Хорошо, что у Дани и Лены серо-голубые, иначе их сходство было бы просто пугающим. Я тем более привыкла. Никита больше ни о чем не спрашивал, слушал Даньку, а у того рот не закрывался. Соломея лишь диву давалась, сколько новостей накопилось за эти дни у ее мальчика. Они погрузились в катер, и Соломея с удовольствием подставила лицо под морские брызги. Повязка быстро стала влажной, но так было даже лучше. Она ещё перед вылетом спросила у Никиты название отеля. Иллюзион, ответил тот. И Соломея успокоилась. Может, у неё и правда получится расслабиться и отдохнуть там, где ничто не будет напоминать о Как ты сказал, называется этот отель? слабеющим голосом спросила она у Елагина, вцепившись в поручни, когда впереди показались Верхушки пальм. Иллюзия, повторил Никита. На итальянском языке это означает иллюзия. Это мой отель. Я купил его три года назад. А что? Ничего. Качнула она головой. Слез не будет, не дождется. Зато теперь Саломея была практически уверена, что Никита знает, кто скрывается под личиной Сальмы фон Россель, знает. и не подаёт виду. Она очень старалась не выдать себя, но когда катер причалил к берегу, не выдержала и зажмурилась. Что с тобой? Тут же услышала на духом голос Никиты, который звучал встревожено и обеспокоенно, и заставила себя открыть глаза. Крепкая рука стиснула локоть, и Соломея словно очнулась. Ничего просто укачало. Отвела его руку и храбро ступила на берег того самого места, где когда-то было сначала так несчастно, а потом так счастливо. Место, откуда они привезли Даньку, что сейчас восторженно крутил головой по сторонам, засыпая Никиту вопросами. Елагин очень удивился, узнав, что они ни разу не были на Мальдивах. Даже сначала не поверил. Я предпочитаю другие острова. Уклончиво ответила Соломея, и больше Елагин её не спрашивал. Больше всего она боялась, что Никита поселит их в том самом номере для молодожёнов. Но тот повёл Соломею с сыном в другую часть острова. Она смотрела по сторонам и про себя поражалась, что за 8 лет здесь ничего не изменилось. Такой же белый нагретый солнцем песок, такое же синее небо, И такой же океан света глаз мужчины, что вёл впереди подпрыгивающего от нетерпения Даньку. Роскошный, свежеотремонтированный номер свидетельствовал о том, что уровень отеля стал на порядок выше. И было видно, что Никита не пожалел на это денег. Располагайтесь. Елагин стоял в дверях в шортах и майке, и она изо всех сил заставляла себя не пялиться на его татуировку. Но взгляд предательски скользил по рельефному телу вверх и замирал на мощном плече. Самое неприятное, что от Никиты это не укрылось. Однако у него хватило такта спрятать улыбку. Помог Данька. Мам, видела, какой Никита накаченный? Восхищённо протянул сын, обхватывая Никиту за руку и поворачиваясь к Соломии. Он сказал: "И я такой буду, если буду много тренироваться и хорошо кушать". Так вот кого нужно благодарить за то, что ты перестал ковыряться в тарелке? Подняла бровь Соломея. Никита много ест, потому такой здоровый. Продолжал Данька. И Соломея с Никитой оба не удержались от улыбки, при виде столь явного и неприкрытого рекламного продвижения Никиты как можно ближе к семейству Фон Россель. Это правда? Меня прокормить сложно. Кивнул улыбающийся Илагин. Я знаю. Чуть не вырвалось у Сламии. Да, знала и никак не могла забыть. Вы голодные? вспохватился Никита. Я распоряжусь принести обед. Если я понадоблюсь, мой личный номер прямо у берега. Спросишь любого из сотрудников. Здесь все знают. И это я знаю. Конечно. Как она сразу не догадалась, кто теперь постоянно живет в их бывшем бунгало? Вот только зачем это все? Если ему от нее и тогда и сейчас нужны были только деньги, а можно я с тобой? Даниил продолжал держаться за его руку. Никита вопросительно взглянул на Саламию, и Талиш пожала плечами. Когда большой и маленький Елагины скрылись за деревьями, она прошлась по номеру. На столе блюда с фруктами, везде цветы, все как и должно быть для гостей, ничего такого, чтобы выдавала осведомленность Никиты о том, кто на самом деле такая Сальма фон Россель. Саломея набрала полную ванну и высыпала в воду лепестки экзотических цветов, приготовленные для нее в стеклянной вазе. Легла в воду, набрала полные пригоршни и жала пальцы. Когда-то она точно так же набирала горсть лепестков и сыпала на влажную от пота спину обладатель которой опирался на локти, чтобы не придавить её и целовал, целовал, целовал. Закрыла глаза, чтобы не спугнуть нахлынувшие воспоминания, а сама видела тугое литое плечо, испёчрённое длинными ветеватыми узорами. Соломе могла нарисовать их по памяти. Она мысленно проводила пальцами по тёплой коже, повторяя рисунок. Казалось, она чувствует, как под руками от прикосновений вздрагивают бугристые мышцы. Внезапно её тело откликнулось, и Соломея от удивления распахнула глаза. Магия острова? Восемь долгих, одиноких лет она будто лежала в каменном саркофаге с толстыми стенками, её не влекло ни к одному мужчине, даже когда целовалась с Вадимом. Было ощущение, будто это не ее губы, не ее тело, а теперь вдруг почувствовала себя живой, настоящей. Саломея разжала пальцы, и лепестки посыпались в воду. Да нет, при чем тут магия? Все дело в нем, в мужчине. Лишь один взгляд которого заставляет кровь быстрее бежать по венам. От давно забытых ощущений тяжести его разгоряченного тела сами по себе поджимаются пальцы на ногах. Вот только какая будет реакция Никиты, если Сальмов он Россель вдруг снимет повязку? Страх или радость узнавания? Теперь ей отчаянно не хотелось, чтобы он увидел её такой, увидел эти уродливые шрамы. Впервые в жизни Соломее жалело, что не послушала Вадима и не убрала рубцы хотя бы с лица, потому что единственное, чего она не сможет пережить, такое же презрительное выражение в глазах Никиты. что каждый раз вспыхивало в глазах Вадима. Если у Елагина и были далеко идущие планы, то он всячески их скрывал. По крайней мере, с Алмейи придраться было ровным счетом не к чему. Вечером он пригласил их с Данией на ужин в ресторан, где на террасе, расположенной прямо на воде, для них троих был накрыт столик. Никита выглядел абсолютно расслабленным и сидел. Откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди, внимательно слушает трескотню своей ксерокопии. Даниэль был в ударе. Он то принимался расспрашивать Никиту о завтрашнем погружении, то перескакивал на обещанную экскурсию на гидроплане над островами. Потом снова сыпал вопросами, и Соломея прожалась. Откуда у Елагина хватает терпения и выдержки объяснять мальчику все тонкости по десятому кругу? Вадим тот уже давно бы поджал губы и сделал Даниэлю замечание. Соломея заступилась бы за сына и потому она сейчас здесь с Никитой, а не с Вадимом. Она молча наблюдала за Елагиным и задавалась вопросом: куда подевался Никита, который её предал? Не тот, что когда-то укладывал её на устланную лепестками роз постель, не этот, что так тепло и ласково смотрит сейчас на её сына. Не могли это сделать. Но ведь где-то же он прячется, и он должен себя проявить. Просто обязан. Но Никита провёл их к бунгало и даже попытки никакой не предпринял остаться с ней наедине. Если бы он планировал скомпрометировать Соломею, уж наверняка постарался бы как-то сблизиться, но ничего подобного не было. Елагин вёл себя вежливо и предупредительно. держался на расстоянии и общался в основном с ребёнком. С утра он пришёл за Данькой вместе с инструктором по дайвингу и представил того Соломии. Ты можешь пока нас нет, пойти на пляж. Здесь довольно уединённая часть острова. Обычно мы сюда селим влюблённые пары. Сказал Никита таким тоном, что на негольно зарделось. Да, именно здесь они тогда застали увлечённую друг другом парочку. Потому как сами искали уединенное место. Я не загараю, Никита. Спасибо. Отказалась Соломия. Но когда все ушли, надела поверх купальника белую просторную тunicу с длинным рукавом и направилась прогуляться к берегу. Каково же было ее удивление, когда она увидела огороженную территорию, а стоило подойти ближе, к ней тут же подскочила девушка из гостиничного персонала. И заговорила на безупречном русском языке. Госпожа фон Россель, проходите, пожалуйста. Никита Александрович просил предупредить, что вы можете не волноваться. Этот пляж полностью в вашем распоряжении. Без вашего позволения никто не пройдет на территорию. Даже он. Надо же, какой самовлюбленный индюк ваш, Никита Александрович. Так и грозилась соскочить с языка Саломия. Даже он. Ева Величество Елагин. Но она промолчала, а потом подумала: "А почему бы и нет?" Сбросила тунику и вошла в воду. Её переполняла благодарность к Никити. Пусть он даже делал всё это из корысти, но ей было так хорошо здесь, на её острове. Следующие несколько дней прошли примерно по одному сценарию. С утра Илагин забирал Даньку дайвинговать, а Сламея шла на пляж. Она уже прилично загорела. К ней загар по-прежнему прилипал в первые же дни, проведённые на солнце. Затем мужчины возвращались, обедали, и Никита на время возвращал сына Сламеи, чтобы под вечер снова его увести. На этот раз на пляж. А вечером они ужинали на террасе, над океаном. И странное дело, Она вовсе не ревновала, глядя, какими влюблёнными глазами смотрит на Никиту её мальчик. Их мальчик. Всё правильно. У неё было 7 лет форы, нечего жадничать. Зато появилось время выбрать клинику, где ей уберут эти отвратительные рубцы. Соломея уже записалась туда на приём, как раз после тендера можно. Сегодня Никита, провожая их после ужина к номеру, придержал её за локоть. и дождавшись, пока Данило уйдёт немного вперёд, спросил негромко: Поговорим? Она вздохнула и кивнула. Эйфория закончилась. Да никто и не ждал, что это будет длиться вечно. А поговорить им и правда пора.